«Да уж придется», — жестко сказала леди Вайолетт. В конце концов, ей вовсе не обязательно выходить замуж прямо сейчас. Леди Клементина прищурилась. «Или обязательно?» Леди Вайолетт только вздохнула. «Обязательно?» — воскликнула леди Клементина. «Все дело во Фредерике и его ужасных автомобилях». Мне вчера пришло письмо из банка. Он опять пропустил платеж. А ты и только сейчас об этом узнала? Жадно допытывалась леди Клементина. О, боже, боже! Наверное, он не хотел мне говорить. Он ведь знает, как я расстраиваюсь. Фредерик принес в жертву своему заводу все наше будущее. Даже продал имения в Йоркшире, чтобы расплатиться с долгами. Леди Клементина сочувственно поддакивала. — Нет бы лучше продать этот самый завод. И ведь были предложения. — Давно? — К сожалению, да, — вздохнула леди Вайолетт. — Фредерик прекрасный сын, но никудышный делец. Теперь, как я поняла, он надеется получить заем от какого-то синдиката, в который входит мистер Лакстон. — От провала к провалу, Клем. И это при его-то положении в обществе. Она прижала к вискам кончики пальцев. И я не могу его винить. Титул не для него. Если бы только Джонатан был жив, привычно вскрипнула она. Но будет, будет. Фредерик наверняка пойдет в гору. Сейчас на автомобиле очень большой спрос. Имя в заводится все, кто не попадет. Недавно я переходила дорогу неподалеку от Кейсингтон Плейс, так меня чуть не сбили. Клем, ты сильно пострадала. Но в этот раз нет. Но в следующий раз все, наверняка, будет гораздо хуже. Как о чем-то само собой разумеющимся известила леди Клем. Ужасная смерть, уверяю тебя. Я расспросила доктора Кармайкла о всех возможных травмах. Кошмар, покачала головой леди Клем. Я бы и не переживала так сильные заханы, если бы Фредерик мог жениться еще раз, вздохнула она. «А это реально?» «Вряд ли. Ты же знаешь, он даже думать не хочет о повторной женитьбе». «По правде говоря, он и к первой-то не стремился. Слишком занят был. Леди Вайолет глянула на меня, и я притворилась, что поправляю скатерть. Всякими глупостями». Она поджала губы. «Нет, больше у него сыновей не будет. Нечего и надеяться». Что возвращает нас к Ханне, заключила леди Клементина. Да, разглаживая атласные платья, подтвердила леди Вайлет. Забирай, Клем, это все простуда от нее и уныние. Не хочется думать о плохом. Однако в последнее время я несвоеверна, ты знаешь, и все-таки странные предчувствия. Ты будешь смеяться? Я не могу отделаться от мысли, что грядет катастрофа. Да, почувив любимую тему, оживилась леди Клементина. Никаких серьезных причин, одни ощущения. Леди Вайолет поплотнее завернулась в шаль, и я в который раз заметила, как она исхудала. Как бы там ни было, я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как рушится моя семья. Я выдам Ханну замуж, и выдам удачно, даже если потрачу на это последние силы. и мне надо успеть до того, как и я отвезу Джимайму в Америку. В Нью-Йорк? Я и забыла, что вы уезжаете. Хорошо, что брат Джимайму ее пригласил. Да, хотя я буду скучать. Маленькая Гита так похожа на Джонатана. Никогда не любила младенцев, — поморщилась леди Клементина. Сплошной писк да пеленки. Она передернулась так, что вздрогнули второй и третий подбородки. Разгладила страницу ежедневника и постучала по ней ручкой. Значит, сколько нам остается на то, чтобы найти приличного мужа? Месяц. Мы отплываем четвертого февраля. Леди Клементина записала число и вдруг выпрямилась пораженная какой-то мыслью. О, Ваулет. У меня кажется идея. Ты говоришь, Хан норвётся к независимости.